Глава 21. После очередной беспокойной ночи Нина поехала на задание с Пересом, а остальные члены команды отправились в оперативный штаб на «Шевроле». По дороге Геррере детектив заскочили выпить кофе, а после припарковались у криминалистической лаборатории под ярким утренним солнцем. Прошлым вечером директор учреждения позвонила Пересу довольно поздно. Эксперты обнаружили нечто важное. Узнав об этом, Баксон поручил Нине рассмотреть результаты анализа, в то время как остальные будут внимательно изучать материалы дела в оперативном штабе. В море полученной информации Брэк выделила несколько пунктов для сопоставления и упорядочила их в электронной таблице с цветовым кодированием. Нина не знала никого, кто так любил бы всяческие схемы, таблицы и графики, как сотрудница киберотдела. Когда Нина и Пэр свернулись, команда сравнивала записи, чтобы понять, насколько Томас Кирк подходит к психологическому портрету. Нина толкнула входную дверь в лабораторию и остолбенела. С высокого потолка свисала огромная металлическая конструкция в форме двойной спирали ДНК. Украшения в виде чашек Петри, мерных стаканов и другого химического оборудования едва заметно колебались, отражая солнечные блики. Наука стала искусством. Перес тоже поднял голову. «На подвеску всегда так реагируют. Очень уж непривычный декор для подобного места». Детектив зашагал к внутренней двери. Пойдемте. Чуть только они переступили порог, к ним ринулась седая кудрявая женщина в очках в серебристой оправе. Полы белого лабораторного халата развивались у нее за спиной. «Доктор Дебра Летфорд». Она протянула руку Нине. «Зовите меня Деб». «Не ожидала встретить вас лично», — призналась Нина. Депп с улыбкой направилась в подсобное помещение. «Когда я услышала о результатах экспертизы, сама пришла все проверить», — объяснила она. «Ничего подобного раньше не видела». Нина поспешила за женщиной. «Куда вы нас ведете? Она знала, посторонние не допускаются в кабинет. Слишком высок риск перекрестного загрязнения. «Я организовала вам специальную зону осмотра». Депп толкнула правую половину двустворчатой двери. Нина и Перес проследовали за ней по длинному коридору и остановились у окна из органического стекла. По ту сторону окна лаборанты в белых халатах и лицевых щитках работали с оборудованием, переливающимся в свете ламп. «Мы еще не закончили с образцами первого и последнего случая», — пояснила Депп. «Выводы пока предварительные. Материалы подделала делу прибыли только вечером среды. Мы начали их рассматривать вчера утром». Результаты совершенно неожиданные. Мы решили сообщить вам о них до того, как проведем дополнительную экспертизу. Говоря о первом деле, директор использовала местное название. Похоже, у города была коллективная память о чудовищном преступлении. Как же они отреагируют, когда узнают, что местная история оказалась большой ложью? Мы провели ускоренную экспертизу ДНК и серологический анализ. Надеюсь, ваша команда объяснит нам ситуацию, чтобы легче было продолжать работу. «Чем вам помочь?» — спросила Нина. Деп обвела рукой лаборантов. «Мы проанализировали образцы крови с одежды каждой жертвы, а также каплю ковров и стен в обоих домах». Геррера вспомнила кровавую баню в Фениксе, а в доме Вега пустой участок среди брызг, из-за которого команда решила отправить старые материалы на анализ. Начну сделал Лайароны. Суть в том, что на месте обнаружилось четыре отдельных, не связанных родством образца ДНК». «Четыре?» — оживилась Нина. «Жертв было три. Может, четвертый образец от субъекта? Или от друга, заглянувшего в гости до убийства? От детективов?» — подхватил Перес. «Исключено», — отмела эту версию Деп. «Мы использовали только кровь, собранную в качестве улики. Полиция точно зафиксировала, откуда взят каждый образец, так что другу пришлось бы зайти сразу перед убийцей и залить кровью тот же участок, где потом лежала жертва». Нина и Перес умолкли, переваривая информацию. «Вы сказали отдельных, не связанных родством», переспросила Нина, пытаясь понять смысл фразы. «Верно», — похоже, Дэб ждала от них этого вопроса. «Но родство есть. Их дочь — биологически не их ребенок, закончила Дэб. Нина подалась вперед от волнения. «Копии свидетельства о рождении хранились у детектива. Я сама видела. За шесть дней до убийства Мария Вега однозначно родила дочь в окружной больнице Феникса». Хотите сказать, не Виктор отец ребенка? Перес нахмурился. Нет, ответила Депп твердо, но терпеливо. Ни Мария, ни Виктор Вега не состояли в биологическом родстве с младенцем, погибшим в их доме. Так чего ребенка убили? Задала очевидный вопрос изумленная Нина. Воцарившуюся тишину нарушил Перес. Это и есть мотив убийства. Все-таки первый случай, и с него все началось. Я только анализирую улики, сообщила Деп, хотя вопрос адресовался не ей. Следователи, здесь вы. Подождите. Неожиданное открытие не укладывалось в голове. Полиция в свое время отнесла образцы в лабораторию и никаких странностей не обнаружили. Не забывайте, речь идет о судебной экспертизе тридцатилетней давности. Тогда не существовало ДНК-тестов. Детективы полагались на материальные улики, наблюдения свидетелей, серологию. Так называют определение группы крови. Деб задумалась, подыскивая слова. «В нашем случае кровь на месте преступления совпадала с образцами погибших. Чуждых экземпляров не нашли». Нина поняла. «Значит, у субъекта и одной жертвы была общая группа крови?» «Именно так», — обрадовалась директор. «Принцип вы поняли. У матери и младенца определили группу А. У отца — нулевую, как и у таинственного незнакомца». «Значит, — протянул Перес, — полиция провела экспертизу улик с помощью серологии, стандартной для того времени процедуры. Ввели каждую обнаруженную группу крови и пришли к выводу, что она принадлежала трем жертвам. Правильно, будь у преступника группа «Б» или отрицательный резус-фактор, то присутствие постороннего стало бы очевидно. Но полиция этого не знала, потому что у четвертого участника была группа 0, как и у отца, — подвела итог Нина. Ничего странного, самый распространенный вариант. Деп пожал плечами. Нулевая с положительным резус-фактором представляет 38% населения, а с отрицательным еще 7%. Всего 45%. Удивительно, как недочеты судебной экспертизы помогли преступнику улизнуть. Хотя специалисты объяснили Нине причину, совпадение все равно казалось злой иронией судьбы. Об отсутствии родства лаборанты тоже не могли догадаться, ведь девочка и один из родителей имели общую группу крови. С научной точки зрения, ребенку нужно разделять группу крови хотя бы с одним из родителей. В итоге так и получилось. Просто случайно. Перес застонал от досады. «Ну как такое может быть?» «Довольно легко», — уверил Деп. «У 34% людей группа А с положительным резус-фактором, а у 6% — с отрицательным». Итого 40%, то есть вероятность высока. А дело Дойлов, поинтересовалась Нина. Посторонней крови нет. Все образцы принадлежали убитым членам семьи. И все трое родственники, уточнила Нина. Да, муж и жена — биологические родители ребенка. Перес тяжело вздохнул. Остается проверить родство во всех остальных делах. Остальных, удивилась Депп. А теперь вопрос на миллион. Нина попыталась отвлечь директора от промашки детектива. «Вы провели экспертизу всех четырех образцов ДНК и сделала я «Пока прогоняем ДНК-профиль через ОИСД» «Объединённая индексная система ДНК» «Программа ФБР, в которой хранятся ДНК-профили, собранные криминалистическими лабораториями по всей стране». «В ней находятся данные осужденных, некоторых арестованных», пропавших без вести и их родственников, образцы с мест преступлений и неопознанные останки. Наконец-то ФБР могло выяснить имя безжалостного убийцы десятилетиями разрушающего семьи. «Когда будет готово?» — спросил Пэрис. «Если один ДНК-профиль уже внесли в систему, то совпадение обнаружится часа через два. Субъект, может, и найдется, а ребенок», — осведомилась Нина. «Посмотрим», — директор задумалась. Если биологические родители есть в базе преступников, родственную связь можно установить за несколько часов. А если нет, придется обращаться к внешним источникам, другим странным частным генеалогическим центрам. Даже если они согласятся сотрудничать, уйдет не одна неделя. Возможно, мы никогда не узнаем правды. Гарантий нет. Спасибо, Деп, поблагодарила Нина. Пожалуйста, сообщайте нам о дальнейших результатах. Надо проверить свидетельство о рождении из файлов детектива Омелли, полушепотом сказал Перес с Ниней, выходя из здания. Он устанавливал подлинность через Аризонский архив документов. Если повезет, сравним с данными из больницы. Сообщу Бакстону решила Геррера, доставая телефон. А сейчас поедем в окружную больницу Финикса.